Мы исполним Таинство слияния где многие из вас уже знают я помогу вам перейти к следующей ступеньке нового качества жизненных испытаний этой замечательной школы жизни, в которой вы находитесь. И где с этой минуты хорошо известного вам таинства вы будете пробовать идти дальше, отбросив все то, что умеете определить как ненужное в своей жизни, как то, что вам больше мешает, чем помогает жить, чтобы вы могли уметь отказаться от слабого в себе и полнее, смелее, уверенней, он стремится исполнить то, что еще пока не постигнуто, но уже открыто перед вами, чтобы вы не тягощали себя какими-то воспоминаниями о чем-то нехорошем из прошлого, из вчерашнего дня. а чтобы все-таки в вашей жизни это таинство отмечало некий какой-то рывок жизненный, который олицетворяет ваше движение от чистого листа. Когда вы попробуете смелее сделать то, что сейчас вам будет открываться, то, что уже ждёт вас впереди в качестве мудрости. Я бы очень хотел, чтобы вы не вспоминали уже то, от чего сегодня вы уже готовы отказаться от, от чего-то ненужного вам. Но что вы ещё творили недавно? Как будто вы рождаетесь заново. Это своеобразная параллель образная, связана с таинством вашего вновь и вновь возвращения в тело на этой земле, когда вы не помните, кем вы были. Хотя опыт у многих великий, большой, но вы его не помните, а он с вами. И именно то, что вы его не помните, помогает вам как будто бы с чистого листа начинать писать книгу своей жизни. Как будто ничего не было. Вы пробуете устремляться вперёд с чистым детским взором. Это немаловажно. Особенно, когда опыт непростой, сложный. Это играет большую вспомогательную роль. Так пусть наш праздник этого дня, он тоже будет как нечто подобное. Но где вы уже осознанно постарайтесь не обращаться взором к чему-то нехорошему из своего вчерашнего дня. Давайте будем считать то, что вы сделали. Оно уже свершилось. Вы приобрели необходимое познание. И то, что вы уже поняли, что это вам мешает, и это лишнее в вас, значит, мудрость вы уже приобрели. Ну а главным во всём этом, конечно, не сам момент осознания, свои ошибки, характер этой ошибки. А то, что осознав, вы дальше всё-таки сможете сделать уже по-другому шаг. Поэтому вы живёте неосознаниями тех или иных своих действий, подвигов, поступков, А когда вы стараетесь делать поступок, подвиг, какое-то жизненное усилие, когда вы делаете усилия, вы живёте, когда вы просто размышляете, вы как будто бы тоже живёте, но в этот момент вы стоите на месте. Поэтому обилие познаний, которые вы можете приобрести своим сознанием, Оно не характеризует активное ваше проживание в мире материи. Это не меняет ваше качество внутреннего мира. Это всего лишь как в компьютере увеличивается объём информации. И независимо от того, каким объёмом информации наполнен компьютер, он имеет одну себе цену. Эти знания можно потерять, можно приобрести вновь. Но то, что вы приобретаете в своей душе, просто так потерять нельзя. Для этого надо серьёзно потрудиться. Если вы приобрели что-то очень хорошее в своей душе, в одночасье это никак не потеряешь. Для этого надо немало сделать, чего-то такого, что потихонечку День изо дня начнет стирать это хорошее, но его сразу не потеряешь. А когда вы сталкиваетесь с определёнными испытаниями, вы учитесь замечать то, что вам мешает. Обретая нужное познание, вы перестаёте делать то, что стирает ваше хорошее, и начинаете продолжать увеличивать своё хорошее. Поэтому учитесь жить. Не случайно существует простая людская мудрость, гласящая о том, что философские проблемы рождаются тогда, когда язык пребывает в праздности. Когда вы живёте, проблем таких не возникает. Поэтому меньше уделяйте времени рассуждениям, хотя оно немаловажно. Если выбор стоит между делом и суждениями, делайте, торопитесь делать. В делании вы живете. Поэтому, если вы услышали о необходимости делать добрый труд, праведный труд, его надо торопиться делать. Одновременно пробую анализировать сделанное и опять стараюсь сделать ещё лучше. Но торопитесь делать, чем стоять и рассуждать по поводу того, как лучше сделать, но не делая шагов. Вы стоите и рассуждаете, и где больше начинает играть роль уже ваш страх. Где как будто бы, думая, как лучше сделать, вы больше боитесь. А вдруг вы неправильно сделаете? А вдруг это принесёт вам неприятности? А вдруг это закончится трагедией? И вы всё время боитесь, не знаете, как сделать. Когда вы боитесь, конечно, хочется найти подсказку о том, как же сделать шаг. И часто формируете вопрос, совершенно незначительный. Его нет смысла задавать, надо сделать шаг. И вы лучше узнаете, что вам не хватает. Надо учиться смелее жить, а уже делая жизненные усилие. Самое главное, что мне хотелось бы сейчас вам еще раз напомнить, подчеркнуть для дальнейшего движения по жизненному пути. Это было понятие которые тесно связаны друг с другом. Обида и осуждение — это главный ваш враг, который вы, которого вы рождаете сами. Пока это внутри у вас гнездится, построить Царство Небесное невозможно. Вы будете главным препятствующим камням, о которые будут спотыкаться ближние. Но так как и у них есть предрасположенность к такому же проявлению, то спотыкаясь о вас, и они быстро в камни превращаться будут. Камни преткновения для идущих. Поэтому крайне важно Жизненно важно уяснить для себя, что есть эти понятия и никогда не позволять им проявляться внутри себя. Никогда Для вас должна стоять простой категоричный запрет, что верующий не смеет проявлять обиду. Это не присущее должно быть для него качество. И вы должны все силы свои положить на то, чтобы суметь победить это в себе. Обида всегда связана с осуждением. Осуждение предполагает наказание. Вы боитесь, что вас накажут. Очень боитесь. Поэтому, боясь, вы храните обиду. И создаете условия, в которых обижаются и ближние. Они тоже легко поддаются на то, что является примитивным в организме человека и животного. Животное тоже может обидеться, запомнить врага и постараться его наказать. Хотя, как наказывает человек, ни одно животное так не может сделать. Поэтому именно человеку культивировать в себе обиду, которая неизбежно приводит к осуждению и подталкивает к совершению наказания, ни в коем случае человеку нельзя иметь. Именно в человеке это не должно быть. Это очень опасное явление. Вы многое знаете. За эти годы вы узнали очень многое. Но, конечно, вы мало имеете сил это исполнить. И учение, которое вы обрели, оно вам дано на годы, на десятилетия, на века. Вы много будете еще в нем познавать. Поэтому здесь главное постараться, и постараться очень серьёзно, где ваша вера сыграет главную роль. Вера не предполагает знания, хотя знания вам всё больше открываются. Но знание, как информация, не всегда является знанием для вас. Вы узнаете очередную информацию, но не до конца её понимаете. При этом остается еще масса законов, которые невозможно открыть сейчас. Среди этих законов есть и те, которые в принципе вы не сможете никогда узнать. Законы мироздания, их тонкие особенности, глубинные структуры. Многие закономерности вы не сможете понять. Их надо будет иметь в виду в виде какой-то информации, но понять полнее вы не сможете. А есть информация, которую пока невозможно открыть в силу вашего понимания сегодняшнего времени, уровня сознания. Поэтому есть масса того, что вы не сможете узнать, а узнав, не зная вернее, вы не сможете проанализировать то, что с вами происходит. Значит, сталкиваясь с каким-то явлением, вы на самом деле не знаете до конца, что это такое. Вы можете сделать поверхностное умозаключение о нём, но вы не знаете всё равно это явление до конца. Тогда уместно ли, разумно ли делать о том, что не знаете, какое-то своё осуждение, выдвигать какую-то свою оценку? Она всегда будет очень поверхностная оценка, временная. Но если оценку ещё можем допустить, то суждение, связанное именно, когда вы выносите какой-то вердикт, вывод делаете окончательный, как будто бы категоричный о каком-то явлении, оно бессмысленно, оно говорит о глупости человека, который его выносит. Суждение может дать только тот, кто знает закон. Поэтому человеку не определено в его судьбе быть судьей. Человек должен творить. Он рожден Творцом. И это тоже очень важно уяснить для себя. Когда вы делаете оценку, вы предполагаете, что человек хороший. Вы его любите. И говоря об оценке, возникает простой образ. Предполагая, что он хороший, вы говорите, ну знаешь, ну в данном случае ты поступил неправильно, на мой взгляд». И пробуйте как-то это аргументировать. Но в вашей оценке уже сквозит. Вы принимаете человека, он хороший. Вы к нему хорошо относитесь, но говорите, вот это неправильно сделано. Суждение же характеризуется, когда вы говорите, что ты нехороший человеку. Вы предполагаете, что он негодяй. Вы предполагаете, что он враг. И при этом говорите, вот в данном случае ты это не сделал нехорошо. Но сначала вы предполагаете, что сам человек нехороший. Он для вас опасен. Вот осуждение, оно связано с определением человека, как чего-то для вас опасного. Поэтому обидевшийся ищет врага. И для него важно определить врага, кто же виноват в его неприятностях, несчастье. И он не дело рассматривает какое-то происшедшее, а определяет человека, которого ему надо опасаться. Вот это самое нехорошее. Для верующего это обстоятельство, при котором, если человек его сохраняет в себе, он не является верующим, он осуждает Бога как же верующим он может быть. Он осудил гармонию. Он осудил Божье провидение, которое проявляется вокруг вас и проявляется, вы знаете, не случайно. Поэтому из действия ближнего вы должны только извлечь опыт, который помогает вам не повторять какие-то ошибки. Но не торопитесь отторгать человека. Вы можете не доверить ему какое-то дело, если он с ним не справляется, и другой может его сделать, тогда поставьте другого человека, более умелого, если это дело вам нужно, и надо исполнить его умело. Но вы не должны отторнуть человека от себя. Он для вас остаётся родным, и к нему надо относиться бережно, заботясь о нём, беспокоясь. Вот это сокровище, его обязательно нужно узнать, познать своими шагами. Обязательно. Это главная ценность для верующего. Через это вы и становитесь верующим по-настоящему. А время идет таким образом, когда как раз именно эта слабость у вас обостряется все больше и больше. Но это нормально. Конечно, это вызывает беспокойство. Но это неизбежно. Вы должны знать себя. Вы должны знать друг друга. И именно в этот момент научиться любить друг друга нормально не осудить. Любить тех, кто вас любит, это не подвиг. Это даже и трудом нельзя назвать каким-либо. Лицемеры это делают просто. Поэтому именно в этот период, когда вы еще можете много друг другу сделать неприятного, суметь. Не ответить аналогично. Суметь ответить по-доброму, не обидевшись. Вот это задача. Задача, познавая которую вы спасётесь. Это моё слово вам. Но если вы попробуете обойти эту задачу, говорить о спасении нет смысла. Вы будете врагом. Хотя это понятие условное, но вы будете бороться с Богом. Конечно, это тоже будет временно, но по законам истины. Но с позиций человеческих, ведь это же и вам не хочется самим быть борцом такого рода. Поэтому будьте бдительны и не забывайте, происходящее с вами вам неизвестно хотя оно видится вашими глазами и кажется вам понятным. Здесь очень много для вас непонятного. Хотя есть и то, что вы будете понимать, и я буду рассказывать, но не забывайте, есть и то, что я не вижу нужным вам объяснять. Не желаю рассказывать, но знаю, что это вас будоражит но я сознательно оставляю это без ответа, потому что в этом я проверю вашу веру. И это будет для вас экзаменом тоже. Вы в школе жизни, где всё направлено на то, чтобы сделать вас мудрыми, чтобы воспитать вас верующими. Но если вы допустите сомнения и тем более обиду, а это сразу потянется по цепочке. Вас легко потерять. Очень быстро встанете на сторону тех, кто воюет против того, что здесь происходит. В мире сейчас происходит такое разделение, когда нет третьей ступени, кроме света и тьмы чего-то третьего здесь посередине нет. Вы либо занимаете сторону света, либо неизбежно становитесь на сторону тьмы. Учитесь трудиться. Очень трудно сейчас. Вы столкнулись со многими трудностями, которыми оказались где-то даже не готовы. Но это надо пройти. Именно в этом вы должны обрести недостающее и потом, опираясь на обретённое, построить удивительное, которое всё и спасет на этой земле. И после чего откроются настоящие истинные врата в вечность, проходя через которые вы Приступите к исполнению главного замысла, ради которого вы и рождались. Но на сегодня главный акцент, я уже вам подсказал. Помните о сказанном, это вас особенно будет сейчас испытывать. Особенно. Поэтому будьте бдительны. Ибо в этих условиях появление грозунов среди вас оно очень возможно. Которое будет выгрызать дырочки в вашем доме, который вы строите. Вы их быстро будете видеть, подмечать. Ну, они дети Бога, и вы должны уметь им помочь. Так что, будьте бдительны. Ну а сейчас мы перейдем к таинству, где вы возьмете за мои руки, естественно образе физически это будет трудно ваших рук очень много и мы шагнем дальше к новым сюрпризам подаркам которые вас ждут на вашем пути и где дальше будем выковывать веру в горниле жгучим где великий огонь полыхает вами же зажженный но ничего горячий огонь быстрее расплавим и очистим от примесей с теми.